Глава 95 Кэтрин Соломон чувствовала, что падает, но почему вдруг, она не понимала. Только что она мчалась по коридору к сидящей за столом женщине в форме, и вдруг, зацепившись ногой за невидимое препятствие, полетела ласточкой. Теперь сила притяжения влекла ее к земле, точнее, к твердому деревянному полу. Со всего размаха Кэтрин грохнула плашмя отбивая легкие. А рядом с ней, угрожающе покачавшись туда-сюда, свалилась напольная вешалка. Хватая ртом воздух, Кэтрин подняла голову и с удивлением поняла, что охранница по-прежнему сидит за столом, даже не обернувшись. А от нижнего конца упавшей вешалки тянется поперек коридора тонкая проволока. «Кому? Кому взбрело в голову? Кэтрин!» — раздался крик Лэнгдона. Перекатившись на бок, она обернулась, и кровь застыла в жилах. «Роберт! Сзади!» — хотела крикнуть Кэтрин, но дыхания не хватило. Расширенными от ужаса глазами она смотрела, будто в замедленной съемке, как Лэнгдон направляется по коридору ей навстречу не подозревая, что у него за спиной агент Хартман, едва переступивший порог, вдруг зашатался и схватился за горло. По рукам у него застроилась кровь, и он тщетно силился вытащить огромную отвертку, что воткнулась ему в шею. Оперативник начал валиться на пол, и тогда преступник явил себя во всей красе. «Господи! Нет!» Обнаженный, если не считать странной бедренной повязки, мужчина, очевидно, все это время скрывался в прихожей. Мускулистое тело с ног до головы сплошным узором покрывали непонятные татуировки. Входная дверь за его спиной закрывалась, и он стремительно подбирался к Лэнгдону. Агент Хартман рухнул ничком. Хлопнула дверь, и Роберт Лэндон, вздрогнув от неожиданности, обернулся. Татуированный подскочил сзади и всадил ему что-то в спину. Полыхнула яркая вспышка, раздался электрический треск. Лэнгдон, оцепенев, застыл широко распахнутыми глазами, а потом бесформенной грудой скорчился на полу, придавив незастегнутый портфель, из которого вывалилась пирамида. Не удостоив жертву лишним взглядом, Татуированный перешагнул через неподвижное тело и направился к Кэтрин. Та попыталась отползти в сторону, но наткнулась на стул, где сидела охранница. Тело женщины качнулось, и мешком сползло на пол рядом с Кэтрин. На безжизненном лице застыло выражение ужаса. Во рту торчала тряпка. Не успела Кэтрин опомниться, как мускулистый гигант — схватил ее за плечи, демонстрируя недюжинную силу. Без тонального крема его физиономия являла вблизи чудовищную картину. Легкое движение мышц, и Кэтрин швырнули на живот, будто тряпичную куклу, а в поясницу уперлось чужое колено. Кэтрин казалось, что позвоночник сейчас хрустнет и переломится пополам. Руки силач скрутил ей за спину. Распластанная на полу Кэтрин повернула голову на бок и увидела, как дергается в конвульсиях Лэнгдон, скорчившийся в коридоре спиной к ней. Еще дальше в прихожей у входа лежало обмякшее тело агента Хартмана. В запястье Кэтрин впился холодный металл, и она поняла, что ей связывают руки проволокой. В ужасе она попыталась вывернуться, но от этого стала только больнее. «Будешь дергаться, останешься без рук», — предупредил татуированный, заканчивая обматывать запястье, испугающей ловкостью переходя к лодыжкам. Кэтрин дернула ногой, пытаясь легнуть силача, но тот с размаху ткнул ее кулаком в бедро, так что затрещала кость. В считанные секунды лодыжки тоже были скручены проволокой. «Роберт!» У Кэтрин, наконец, хватило сил позвать Лэнгдона. Тот со стонами корчился на полу в коридоре, барахтаясь на своем портфеле. У его затылка лежала каменная пирамида, и Кэтрин поняла, глядя на нее, что другой надежды нет. «Мы расшифровали код», — выпалила она. «Я вам все расскажу!» «А то как же!» С этими словами татуированный вытащил тряпку изо рта мертвой охранницы и запихнул ее в рот Кэтрин. От кляпа разилась смертью. Роберт Лэнгдон не чувствовал своего тела. Одеревеневший и недвижный, он лежал, прижавшись щекой к паркету. Об электрошокерах он слышал достаточно – так что принцип действия понимал. Жертва парализуется путем временной перегрузки нервной системы. Так называемое электромускульное нарушение — примерно то же самое, что удар молнии. Невыносимая боль пронзала все тело Лэнгдона до последней клетки, и, несмотря на усилия, ни одна мышца не хотела повиноваться. «Вставай же, ну!» — скрючившись на полу, Лэнгдон судорожно заглатывал воздух мелкими глотками, не в силах вздохнуть поглубже. Того, кто на него напал, он еще не видел, зато смотрел прямо на агента Хартмана, вокруг которого расплывалась лужа крови. Лэнгдон слышал, как протестует и барахтается Кэтрин, однако вскоре раздалось невнятное мычание, будто ей чем-то заткнули рот. «Поднимайся, Роберт!» «Надо прийти ей на помощь!» Ноги мучительно покалывало и жгло огнем. Они менее проходило, но двигаться они по-прежнему отказывались. «Давай же!» Руки задергались, возвращаясь к жизни, постепенно отпускала шею и щеки. Огромным усилием Лэнгдон повернул голову, проехав носом по паркету, и попытался рассмотреть, что происходит в столовой. Однако взгляд его уперся в каменную пирамиду, которая выкатилась из портфеля и лежала на боку основанием Клендону. Профессор не сразу догадался, что именно находится перед ним. В каменном квадрате угадывалось дно пирамиды, однако почему-то сейчас оно выглядело иначе, совсем по-другому. По-прежнему каменное, По-прежнему квадратная, но гладкость и простота пропали. Теперь квадратное поле испещряли выбитые в камни значки. Как такое возможно? Несколько секунд Лэнгдон вглядывался в пирамиду, опасаясь, что начались галлюцинации. «Я ведь раз десять уже рассматривал ее со всех сторон. Никаких знаков не было». И тут он все понял. Одновременно к нему вернулась способность дышать, и он шумно глотнул воздух, изумленно осознавая, что у масонской пирамиды остались в запасе нераскрытые тайны. Еще одно преображение. Его озарила новая догадка, смысл прощальной просьбы Галлэя. «Передайте ему вот что». Масонская пирамида всегда хранила свою тайну, искренне. Тогда слова эти показались Лэнгдону странными, но теперь ему стало ясно, что старик посылал Соломону шифр. Как ни странно, этот же самый шифр встретился Лэнгдону много лет назад в посредственном детективе. Искренне. В оригинале sincere Синсер искренний, чистосердечный. Со времен Микеланджело скульпторы прикрывали огрехи в работе, замазывая трещины расплавленным воском и присыпая сверху каменной пылью. Способ, конечно, считался надувательством, поэтому скульпторы без воска, на латыни «синсера», выходили искренними, честными. Словосочетание сохранилось в английском языке по сей день. До сих пор в конце письма принято ставить «Sincerely yours», «Искренне ваш», в знак того, что послание не содержит лжи и написано без воска. Знаки на дне пирамиды скрыли до поры до времени, воспользовавшись тем же древним способом. А когда Кэтрин, следуя указаниям на персне, опустила пирамиду в кипяток, Воск расплавился, явив миру рисунок, который затем нащупал Галуэй, сидя в рекреации Богословского колледжа, когда водил пальцами по граням пирамиды. На краткий миг Лэнгдон позабыл о грозящей им скатрин опасности и прилив взглядом к беспорядочному скопищу знаков, высвеченных на каменном основании. Он понятия не имел, что они значат и что за ними скрывается, однако одно оставалось несомненным. Масонская пирамида поведала еще не все свои тайны. Восемь Франклин-сквер — это не конец. То ли сыграл свою роль прилив адреналина, то ли помогли несколько лишних секунд неподвижности, но Лэнгдон вдруг вновь ощутил свое тело. Превозмогая боль, он шевельнул рукой и отпихнул портфель, перекрывающий обзор столовой. Увиденное его ужаснуло. Кэтрин, связанная с толстенным тряпичным кляпом во рту. Лэнгдон напряг мускулы, силясь подняться на колени, но тут же замер, не веря своим глазам. В дверях столовой возник устрашающий силуэт. Такого Лэндон никогда в жизни не видел. О Господи! Отчаянно брыкаясь, Лэндон перекатился на бок и попытался отползти, но татуированный исполин схватил его, шмякнул спиной об пол и уселся сверху, придавив бицепсы Лэндона своими коленями. Распластанный на паркете профессор уперся взглядом в двуглавого феникса на татуированной груди. Шею, лицо и выбритую голову гиганта покрывала пестрая мозаика из замысловатых рисунков. Лэнгдон распознал в них оккультные символы, использующиеся в ритуалах черной магии. Однако больше он ничего разобрать не успел, потому что Исполин, зажав ему уши ладонями, приподнял его голову от пола, И с нечеловеческой силой приложил затылком об паркет. Мир погрузился в темноту.